Сабля. Я купил саблю у старьевщика, самую настоящую. У меня никогда не было сабли, даже игрушечной. И ни у кого из моих друзей, и просто знакомых, ни детских, ни взрослых. Все люди, которых я встречал, прожили свою жизнь без сабли. Так и доживут. В детстве я был смел. И мои друзья были смелыми. Мы могли стрелять из пулемета по врагам, Спасать любых, даже посторонних женщин, Без права на возмещение, Скакать на коне и рубить головы саблей. В этом есть прелесть и сила детства. Я вырос и купил саблю у старьевщика. Недорого. Она никому не была нужна. Вышел на улицу и сразу отрубил голову какому-то пешеходу. Он шагал с многозначительной серьезностью. Проходившая рядом дамочка завизжала. Очень нехорошо так завизжала. Зачем визжать, если приятно визжать не умеешь? И я сразу отрубил ей голову. Мимо брел усатый мужичок. Бессмысленно так брел. С бессмысленными усами. Я сразу понял, что он носит усы без всякого смысла. Видно было, что жил он бестолково, и голова его покатилась так же, без всякого смысла. Появился милиционер и спросил документы. Сказал, что я порядок нарушаю. Я показал справку из поликлиники и читательский билет и отрубил ему голову. Видно ведь, что человек без души живет и по улицам ходит. Когда никого не осталось, меня сломила усталость от одиночества. Я олег положил саблю рядом с собой, обнял ее, прижался к ней. Холодное истерзанное лезвие стало теплым.